Часть третья. Первая. Яшка махом влил в себя стакан пива. Дрянь, опять прокисшая, да к тому же разбавленная безбожно. Но уж больно в глотке пересохлой. Язык скрижещет, как наждак. Сколько ж я спустил! Баран безмозглый, почему не считал, записи не вел? Опозорюсь, облажаюсь. Денег-то с гулькину кучку. Попал он четко, как кур, вощип. Откуда только взялся этот гаденыш? «Падло, жухло, объегорил. Совесть вопрошала, почему-то он подлец, а не ты. На Аркане тебя не тянули снова в этот шалман. Никто не заставлял деньги занимать и проигрываться в прах. И садиться банковать с незнакомым тоже. Да, поддел его этот очкарик. Посмотришь на него и смех, и грех. Глиста в пиджаке, руки-крюки. Поглядеть цоплей перешибить можно а как пускал пузыри на колоду, пальчиками своими корявыми дотронется и отдернет, точно восхищаясь, ох ты, чудо такая, И въедливо слушал условия о том, при скольких прикупает банкующий и прочее, вставляя глупые замечания, а у нас не так. Как грамотно заманил гадюка, ведь сливал игру за игрой, изображая возрастающий азарт, звентил ставку и пошел отыгрываться, Да так, что Анчутка понял, что его разводят лишь когда спустил все свои деньги и занял у Цукера. Тот охаживал какую-то диваху, поэтому, сунув не глядя жменю купюр, отмахнулся. «Вали, мешаешь!» Яшка снова проиграл. Он стал нещадно тереть лицо, изображая зивоту, пытаясь скрыть паническое выражение. «Я прошу всяческого прощения!» Интеллигентно извинился Анчутка и, встав из-за стола, отвел Цукера в сторонку. «Рома, горим!» «Через почему?» «Не отыграться мне. Передергивай. Что я не знаю? Так он обратно вертает. Займи еще. «У кого, Яша?» Он чутко скрипнул зубами. «Издеваешься?» «Пока нет», — возразил Цукер. «А денег, прости, не дам». «Уж ты, парень очень ценный, Растягнулся как башбан». «Что же делать-то мне?» «Что-что? Слушай ухом!» И сказал несколько слов. Медсестра Мила Ленова летела на вокзал, как на крыльях. Скоро все в родном поселке увидят, какая она стала городская. Легкий красивый дождевичок, невесомая косыночка, тонкие каблучки и воскрепительные сумочки, по случаю очень выгодно купленные с рук, премиальные и отпускные. Ведь впереди долгожданный отдых. Можно было дождаться трамвая, но времени до поезда еще много, А на радостях Хмели не стоялось, поэтому она отправилась напрямую от больницы через проходные дворы. В подворотнях уже давно не страшно, к тому же начал накрапывать дождь, перешедший в ливень, подарками многолюдно и весело. Красавица Мила сначала лишь улыбалась на предложение сходить куда-нибудь на что-то интересное, но лавеласов в арках становилось все больше, и как ни жалко было плаща и туфелек, со всеми ей не стоялось. Короткими перебежками она приближалась к вокзалу от двора к двору. Осталось всего ничего, и тут, как на грех, каблук провалился в трещину в тротуаре, незаметной под лужей. Мила в попыхах резко дернула ногой и тотчас ужаснулась. Похоже, отошла на набойка. Ужас. Так и есть, это же катастрофа. Пока доедет до дома, каблук одной из единственных красивых туфелек убьется, а все ремонтные мастерские уже закрыты. Мила, чуть не плача и балансируя на одной ножке, пыталась разглядеть масштабы постигшей ее беды, одновременно соображала, что делать. Не скинуть ли чулки, не побежать ли бысиком, а одеться-обуться в поезде можно. Вдруг, заскрежетав, открылась дверь, невидимая досели в стене арки, нечто ледяное ткнулось сзади в затылок, и мужской голос сказал вкрадчиво и вежливо. «Добрый вечер, мадамочка!» «Сумочку позвольте!» Мила замерла, руки на весу, все внутри так и обдало холодом, повеяло могильной жутью, как на пороге морга. Выдвинулся из-за плеча какой-то тип в нахлобученной кепке с черной тряпкой, навязанной на морду, и с пистолетом. Второй продолжал тыкать дулом в ее затылок. Как соображала Мила, закрывал и путь к бегству, и ее саму, на случай, если вдруг появится какой прохожий. Не было никакого смысла звать на помощь. Первый отобрал и открыл сумочку, восхитился. «Да вы настоящий ударник труда! Это отпускные висельники!» Чуть не простонала Мила, понимая, что из-за грубости может постигнуть беда куда страшнее, чем набойка. «Но так уж жаль денег, ведь мама, бабуля и сестра на них рассчитывают!» Тут постигла первая нежданная радость. Вышел из-за плеча второй, доселе невидимый бандит, отобрал у первого сумку и, забрав всего-то три купюры, остальные оставил в кошельке нетронутыми. «Чего так?» — не удержалась, спросила Мила, принимая сумочку. «Нам не надо лишнего?» — объяснил он. «А чего это вы, позвольте узнать, стоите как памятник самой себе? Не ваше дело». Но он, нагнувшись, уже ухватил ее за щиколотку, присвистнул. «Чего? Трагедия!» «Коллега, подержи золушку!» И, снявши туфельку с ее ноги, совершил второе чудо. Примостившись чуть ближе к свету, тут же, орудуя рукоятью пистолета, быстро и умело присобачил набойку на место, что-то там еще подправил, шиком обмахнул платком. «Так-то! Не сбивайте больше, чем на две трети! Запишите на своем нетронутом мыслями и потому милом лобике!» Сказал он, пристраивая туфельку на надлежащее место. А теперь, Адио, бегите куда чапали. Спустя пятнадцать минут Мила, нервничая и поглядывая на часы, излагала все, что видела, и дежурный записывал, повторяя по привычке услышанное во избежание разночтений. Двое с пистолетами, кепки, темные платки на лицах. Не поднимая глаз, заметил, не густ сказать по правде, может какие-то особые приметы запомнили. Да. У одного на рукаве повязка красная с белыми буквами дружинник. Она хотела добавить, что этот с повязкой ловко обувь чинит, но постеснялась. Во-первых, без дураков хорошо починил и спасибо большое. Во-вторых, к делу это касательство не имеет.